Ветряков, оглохший от уточнённой шрамом пальбы, в свою очередь, с опозданием разглядел преградившие дорогу грузовик. "Тормози!" завопил глазастый кашкет. Ветряков старвал ручник, шрам выронил винтовку, и она исчезла за бортом. Только не в борт. Крипнул кашкет, заметив красные газовые баллоны в том месте, где у грузовиков обычно бензобаки. В считанных метрах от ЗИЛа Ветряков разблокировал колеса и открыл дроссельную заслонку. Тахометр зашкалил, двигатель взвыл. «Как ты это сделал?» пролепетал Кашкет через мгновение. «Где эти гады?» Ветряков не обращал на него внимания. «Где они, блядь, нахуй, я спрашиваю?» «А не сзади, Леня!» — подсказал Шрам. «Чего ты ждешь?» Мила схватила его за руку, отцарабов царапал маникюренными ногтями. «Я!» — ошалел Андрей. «Тачка не заводится! Ты че, не врубилась?» «Так сделай что-то!» «Что?», -то «Что? В корме форда вспыхнула лампа заднего хода. Микроавтобус медленно пятился. Вот и все, — пробормотала Мила. «Убей их, Шам!» — приказал Ветряков. «Мочи козлов, нахуй!» «Трелять! Не пальца!» Секунда, и машины стали борт в борт. Главные герои пожирали друг друга глазами. Мила перестала дышать. Бандура улыбался с мужеством отчаяния. Физиономии пассажиров микроавтобуса изображали различные стадии полотоядной ненависти. Прочие невольные участники этой сцены превратились в обыкновенных статистов. Огнеметр рванул из-за пояса люкер. Промахнуться было сложно даже нарочно. Андрей на удачу коротанул стартер, уверенный, что в последний раз Путик даже удивился, услышав рокот мотора. «Еще поживем!» — решил Андрей, пока тело автоматически среагировало на сложившуюся ситуацию. В следующие пять минут Шрама расстрелял четыре обоймы. Оставалось только поражаться, как ни одна из пуль не попала в цель, если, конечно, не считать двух лопнувших стекол, что в сложившихся обстоятельствах было комариным укусом. «Спряч ствол оглазый в конце концов обозлился Витряков. «Трясет же!» — оправдывался шрам. Несколько раз микроавтобус претирал «Мазду» к парапету. «Мандура» опасался, что не выдержит резина. Потом они разминулись со столбом к большому разочарованию огнемета. Затем преследователи неожиданно отстали, пропав из виду. «Мазда» проехала какой-то запущенный парк, очутившись в промрайоне». Ни рук, ни ног не чувствую, стоило только подумать об отдыхе, как усталость буквально парализовала мышцы. Ну и марафон! Обычный водитель, даже опытный, не гонщик орлийного экипажа. Подобные навыки не купишь а водовеса к правам. В отношении готовности к экстремальным условиям езды среднестатистический водитель напоминает пилота гражданской авиации, которому внушительное количество часов налета не прибавляет мастерства в исполнении фигуры высшего пилотажа. «Хочешь, я тебя сменю?» Госпожа Кларчук погладила его по щеке. Пальцы были холодными, как и ледышки. Думаешь, оторвались? А разве нет? Мила словно искала поддержки. Будто он был истиной в последней инстанции, и одно его слово могло остановить форт наподобие милицейского ежа. Не знаю, бухнул Андрей. Парагматик в нем одолел оптимиста. Серые заборы тянулись в бесконечность, улица напоминала кишку или мышеловку, что еще хуже, стоило ее перегородить, Андрей скользнул взглядом по приборной панели, а лампа аварийного уровня масла сверкала, как глаз циклопа, лучше бы нам оторваться, сказал он, из двигателя масло вытекает, вот-вот встанем, мотор заклинит, тогда кранты. Мила открыла рот, наверное, чтобы ужаснуться, но тут далеко впереди сверкнула фара, идущего на большой скорости автомобиля. Вторую «Форд» потерял, бодая мату в корму. Госпожа Кларчук застонала. Не требовалось обладать орлиным зрением, чтобы сделать неутешительные выводы. — Назад! Бандура врубил заднюю передачу. Из микроавтобуса полыхнули выстрелы, еле слышные за работающего на максимальных оборотах мотора. Как только Mazda очутилась на перекрестке, Бандура бешено закрутила рулем и сам удивился, как ловко вышло. Mazda развернулась под завывание скатов. Андрей дал газу, ускорение откинуло их на сиденье. Догоняют! вопила госпожа Кларчу. А Андрей ничего не мог поделать. Вопли о том, что солнце заходит, не препятствуют наступлению сумерек. Они выскочили на проспект Красных Казаков. Близился час пик, машины шли сплошным потоком. Мандура перестроился в левый ряд, выжимая из мотора остатки прыти. А риск добить его был велик. Но ничего другого не оставалось. Ветряков хотел обойти их справа, однако соседние полосы были забиты. Тогда он насел сзади. Это был опробованный манер. После каждого удара Мазда рыскала, угрожая перевернуться в любую секунду. Сразу за транспортной развязкой на метро «Петровка» Мандура заприметил впереди легковую машину, которая либо ползла черепашьим ходом, либо вообще стояла. Когда дистанция сократилась, Андрей разглядел на осевой неподвижные «Жигули». Легковушка слегка накренилась на правый борт. За пару десятков метров до машины виднелась синяя пластиковая канистра, обозначающая знаковая имя остановки. Ржав зубы, Андрей направил «Мазду» прямо на «Жигули». «Машина!» — завопила Мила. «Я вижу!» — процедил Андрей сквозь зубы. «Вопрос, видит ли ветряков». Мила, естественно, не поняла всей элегантности замысла, а потому приготовилась к самому худшему. «Нет!» — крикнула она на последних метрах. Едва бампер Мазды с похожим на выстрел звуком шип пластиковую канистру, Андрей, решив, что пора, крутанул рулем, подрезав идущий в средней полосе автопоезд. Пролетая мимо «Жигули», он, кажется, заметил водителя, беспечно дремлющего в салоне. «Пардон!» Успел подумать Андрей. Как он и предполагал, неожиданная преграда достала Ведрякова врасплох. люди не сводил глаз виляющего из стороны в сторону багажника Мазды. Когда увидел неподвижные «Жигули», тормозить было уже поздно. «Бля!» — успел еще выкрикнуть огнемет, прежде чем Форд на полном ходу врезался в легковушку. Двигатель умер на рыбачьем полуострове, метров за двести до моста над заливом. Отмучился. Андрею было искренне, чисто по-мужицки, жаль. Они выбрались из «Мазды». Пошли ловить такси. А машина то Мила казалась очень расстроенной. Слушай, нас едва не прикончили. Машина, в конце концов, просто шлеза. Пришлешь эвакуатор. Он с сомнением оглядел иномарку, словно прошедшую через руки автомобильного садиста Не уверен, что есть смысл забирать. Тут кроме сидений. А если Леонид... Мила со страхом посмотрела в ту сторону, откуда они приехали. Это вряд ли. Надеюсь... «Пацаны, уже там!» — он показал на низкое небо. «Там свои дороги и свои правила!» «А милиция?» — Мили был не до шуток. «Если тачка зарегистрирована на тебя, напиши заявление об угоне». Вздохнув, Мила согласилась. Они пешком поднялись на мост, переброшенный с полуострова на подол. Внизу покачивались суда, пахло и соляркой. Вдалеке торчали портовые краны, похожие на боевые тренужники марсиан. Такси удалось поймать только на нижнем валу. Остаток пути на Тургеневскую они проделали без приключений. Расплатившись, Мила отпустила машину. Она, похоже, пришла в себя, даже лицо порозовело. «А кофе?» — спросил Андрей. «Или покрепче чего? По случаю чудесного избавления?» Он проводил ее до двери. — Не сегодня, — сказала Мила. Поддавшись внезапному порыву, госпожа Кларчук привлекла его к себе и нежно поцеловала в щеку. — Не обижайся, мне нужно кое-кому позвонить. — По поводу этих козлов, — уточнил Андрей, подумав. — Уж не протасывали. — Не только. — А ветрякой можешь не беспокоиться. Бандура улыбнулся одними губами. — Его должно быть как раз с асфальта смывают. — Кстати, — встрепенулась Мила, и вот он сразу стал деловым. — Тебе несложно будет съездить на место аварии? — Если они, как ты говоришь, — она замешкалась, — уже там, то хорошо бы в этом убедиться. — Что скажешь? — Скажу, что ты самая неблагодарная сучка, какую мне доводилось встречать, — подумал Андрей. А слух сказал, — сделаю. — И не дуйся, порывшись в сумочке, — Мила Сергеевна извлекла несколько мятых купюр. — Возьми такси. Этого должно хватить. Потом к тебе все еще надеялся Андрей. Женщина, поколебавшись, отрисаденно покачала головой. Пойдите, отдохни. Тетки отдохнешь, — пробурчал Бандура, но когда Мила не хотела слышать, а она не слышала, что можно назвать вовсе нередкой и очень полезной человеческой способностью. — И вот что еще. У меня для тебя подарок. Мила протянула изящную пластиковую коробочку, в которой Андрей узнал пейджер. Знаешь, как пользоваться? Разберусь. Без энтузиазма кивнул Бандура.